Глава 19. Именно в такие моменты перестает быть стыдно. Что бы там ни говорила Мария о звере в людском облище, я все равно помнил каждого своего покойника. В каких бы обстоятельствах мне не пришлось лишить противника жизни, мозг всегда осознавал, что передо мной живое существо, которое кому-то дорого, кем-то любимо. И даже несмотря на то, что убитые всегда желали такой же участи для меня, я все равно жалел их и помнил каждого. Неважно кого, человека, вампира, ведьму или еще какую-нибудь сущность. Наверное, именно эти памяти чувства стыда за совершенное зло позволяли мне верить, что такие, как Мария, ошибаются, и я все еще остаюсь немножечко человеком. Но сейчас я смотрел на истерзанное тело неизвестного мне мужчины и чувствовал, что с чувство стыда исчезает и утекает из меня без остатка. Те, кто был способен так жестоко издеваться над живым человеком, права на дальнейшее существование не имели. По крайней мере, в обратном меня никто не убедит. Мертвец сидел на стуле, но оказался не привязан, а натуральным образом прибит к нему. Кто-то из не людей явно не скупился на гвозди, потому что количество черных шляпок в руках и ногах несчастного с трудом поддавалось исчислению. Убитого перед смертью избивали и жестоко пытали, надеясь выведать очень важную для твари информацию, причем в средствах изверги совсем не церемонились. «Эх, Антип!» вздохнула рядом со мной Мария. «Добрались и до тебя эти сволочи. Ума не приложу, как они о тебе узнать сумели. Ну, а ты как был верным слугой своего хозяина, так и остался». «Кто это?» поинтересовался я не в силах отвести взгляд от истерзанного тела. «Антипка это. Андрея сын», — пригладила волосы ведьма. «Его семья всю жизнь близ Еремеевых пробавлялась. Я давно подозревала, что именно они захоронку хранят». Да вот только возможности проверить не было. «Почему?» — удивился Мирон. «Мне казалось, что в этом городе преград для вас не существует. Если вы знали, что именно этот человек хранит сокровища Еремеева, то почему до сих пор не попытались получить свою выгоду?» «Почему, почему?» — огрызнулась ведьма. «Потому что. У Антипа дома ничего не было. И ни про какие подземелья мы не знали. Да и Еремеева не только с ним общались». «Что мне теперь, весь город вверхном переворачивать?» Юлиш ты, Мария!» — негромко произнес Тахир, выходя из соседней комнаты с трупами оборотней и вытирая руки на самом платком. «Если не знала ничего, то почему сразу сюда отправилась? Не стояла, не гадала, а прямиком, чуть ли не через кусты ломанулась? Как есть, Юлиш? «Может, Юлю, а может и нет!» — зло хлопнул ладонью по стене глава Ковина. То мои дела, и вас всех они не касаются. Сейчас-то что делать будем? Трупы убирать, пожал плечами Тахир. Кто бы это ни был, негоже им гнить по всей округе. Понять бы еще, сколько вообще их осталось, негромко добавил Мирон. Не думаю, что много, пожал плечами Тахир. В конце концов, не армия же их приехала. Мне кажется, что те, кто здесь и есть основной костяк друзей вашего Жана, А в гостиницу, скорее всего, просто самых ненужных отправили. Они же его от обычного полицейского спасали, а не от дивизии супергероев. Может быть, не гадать, а просто поинтересоваться у француза, сколько вместе с ним к нам в город не приехало? Внес конструктивное предложение Сергей, и надо признать, что я с ним сейчас был абсолютно согласен. Да вот он, впихнул в дом французика Мирон, уже перестал притворяться, что без сознания, и с радостью готов отвечать на любые вопросы. — Я же вам все рассказал, — заныл Еремеев, чувствуя на себе недовольные взгляды. — Они использовали меня. Мне никто не рассказывал про их планы. У них моя семья в заложниках. — Семья, говоришь? — вскипел Тахир. — Тогда посмотри, как другие семьи страдают. Он схватил француза за шиворот и подтащил ко входу во вторую комнату, где на стуле сидел мертвый хозяин дома. Французика от увиденного немедленно стошнила, и Тахир с брезгливостью на лице отпустил Жана. Еремеев тут же упал на четвереньки и попытался отползти подальше от жуткого зрелища, но постоянно натыкался на чьи-то ноги, отчего казалось, что он тыщется, как слепой котенок. — Говори, — вновь подал голос Мирон, — а то окажешься рядом с ним и будешь на небесах объяснять, какой ты хороший. — Восемь, — прохрипел Еремеев, вытирая рукавом испачканные губы. — Я знаю только, что их было восемь. — Пять здесь и трое в гостинице, — быстро подсчитал Павлов. «Если не врет, то хотя бы с этим вопросом у нас полная ясность». «Восемь оборотней», — покачала головы Мария. «Прямо отряд спецназа какой-то. Интересно, куда смотрят компетентные органы? Как все-таки раньше хорошо было. Любого иностранца еще на границе брали под наблюдение и до выезда под колпаком водили. А сейчас беспредел. Настоящий форменный беспредел». Развивать тему никто не стал, хотя мысленно наверняка все с ведьмой согласились. Другой вопрос — сколько ресурсов требует такой порядок? В наш век тотальной экономии и всеобщей публичности в стране столько иностранных граждан, что за каждым наружку не пустишь. Но да, ведьма права. Раньше в стране в этом плане беспредела поменьше было. Мне почему-то кажется, что никакого тайного входа в сокровищницу здесь нет и никогда не было. Внимательно разглядывая пятна крови на полу негромко сказал Тахир. Эти звери не только пытали несчастного, но и что-то активно искали. Вряд ли они пропустили бы такую малость, как огромный проход. — Ну, — недоверчиво протянул Мирон, — совсем не обязательно. Может же быть так, что строили давно и на совесть, поэтому и найти не так уж и просто. — Обязательно, молодой человек, — качнул главой Тахир, — обязательно. Если не верите мне, то поинтересуйтесь у своего товарища. Это оборотни, а люди. Им не надо сплошняком простукивать стены или искать какие-то тайные запоры. Запахи, звуки... В конце концов, любой туннель создает сквозняк или отдает сыростью. Усиленные органы чувств вполне позволяют таким существам искать скрытые места гораздо быстрее, чем нам с вами. «Андрей, — заинтересованно посмотрел на меня Мирон, — а почему мы не обсуждали этот вопрос раньше?» «Ты знаешь, сколько у меня инфы по самым разным захоронкам под Подмосковье? Слушай, а запах металла из земли почувствовать реально?» Я страдальчески закатил глаза и, естественно, не стал ничего отвечать. «Тахир, конечно, прав, но вот мой напарник неисправим, и к этому просто надо привыкнуть. Чует мое сердце, он даже на собственных похоронах шутить и веселиться будет». «Знаете, клад — это, конечно, хорошо», — подал голос Павлов. «Но я считаю, что нужно сообщить моим коллегам». «В конце концов, мы же не на Диком Западе. Убит житель города и будет неправильно промолчать о его смерти». «Да кто против-то?» – дернула плечиком Мария. Тогда же лучше и правильней, Пусть мертвых с улицы собирают те, кому за это зарплату платят. Надо только решить, кто из нас останется объясняться с полицейскими, а кому общаться с правоохранительными органами не обязательно». «Для начала надо понять, как объяснить причину смерти и наше присутствие здесь». Решил и я не оставаться в стороне от обсуждения. Непонятно, почему все всегда забывают про самое очевидное. Или у вас в городе принято без лишних вопросов оформлять трупы с вилами в горле? Ведьма улыбнулась, а Павлов просто махнул рукой, доставая из кармана телефон и отходя к окну для разговора. — Не волнуйся, Андрей! — без тени улыбки на лице посмотрел на меня Тахир. — В этом городе видали всякое. — Как скажете... — поднял я руки в примирительном жесте. «Я чужак. У вас свои законы. Молчу, молчу, молчу!» Я вышел на улицу и немедленно потянул с кармана сигареты. Увиденное в доме следовало перекурить, а заодно постараться просто забыть детали страшной картины. Щелкнув зажигалкой, я заметил в стороне какое-то движение, поэтому, делая первую затяжку, всматривался в темноту уже гораздо внимательнее. Двигатель машины продолжал работать, и яркий свет мешал мне разглядеть все четко. Но в кустах около соседнего дома явно кто-то прятался. «Дай сигарету», — пробасил Мирон, появляясь из дома и толкая меня в плечо. Я протянул другу пачку, а затем, ничего не объясняя, кинулся в сторону кустов, густо растущих вдоль забора. Я бежал изо всех сил, боясь, что таинственный соглядатый может в любой момент скрыться, но на самом деле все оказалось гораздо проще, чем я думал. Прячущаяся женщина даже и не думала, что может оказаться обнаруженной. поэтому не предпринимала и минимальных попыток сопротивления. Она только лишь постановала и негромко повизгивала все то время, пока я вытаскивал ее из кустов и подтаскивал ближе к недоумевающему Мирону. — Андрей, кто это? — поинтересовался напарник, с любопытством разглядывая немолодую лет пятидесяти женщину, облаченную в застиранную кофту и длинную до пят юбку не меньшей свежести. — А я откуда знаю? — ответил я в тон Мирону, крепко сжимая локоть незнакомки. «Сейчас спросим, и она, надеюсь, нам сама все расскажет». «Отпустите! Кто вы? По какому праву?» Дрожащим тоном поинтересовалась, наконец, неизвестная. «Я ничего не знаю». «А ничего лишнего и не надо», — проворчал я. «Расскажешь нам всю правду, на этом мы разойдемся». «Так я же ничего и не знаю», — искривило лицо женщина в плаксивой гримасе. «Я Антонина, соседка Антипа. Увидела свет фар, пришла посмотреть. Думала, вдруг скорая. Антипу помочь чем-то надо». Она тараторила так быстро, что я с трудом успевал поймать смысл произносимых женщиной слов. «Какая-то скорая, соседка. Наверное, у меня в крови еще продолжал бурлить адреналин от недавно закончившейся драки и увиденного в доме. Но веры, словам женщины, пока не наблюдалось». «Я ничего не видела и не знаю», — продолжала тараторить женщина. «Я только что подошла, а в кустах спряталась, потому что поняла, что это не скорая стоит, а совсем другая машина». «Бывает», — кивнул женщине мой напарник. — А вы с хозяином дома часто общаетесь? Мы как раз хотели с ним познакомиться. Я с удивлением посмотрел на друга. То ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю. Как по мне, нам с Мироном сейчас вешали на уши лапшу, причем не вилками, настоящими вилами. Но ну, не бывает в жизни таких совпадений. Время позднее, приличные люди спят давно, а тут какая-то соседка по кустам шарится. В этот момент хлопнула калитка, и к нам стремительным шагом подошел Павлов. «Ой, здравствуйте, Сергей!» Увидев дознавателя, женщина ощутимо расслабилась, как будто полицейский выступал местным гарантом спокойствия и правопорядка. «А я смотрю, машины, шум. Случилось чего? Вы же меня помните, Сергей? Я Антонина. В детском саду у вас нянечкой работала». «Здравствуйте, Антонина Петровна», — прищурился дознаватель. «А вы что это не спите в такой час? Андрей, да отпусти ты женщину. Она самый безобидный житель этого района». Я хмыкнул, но спорить не стал. В конце концов, эти двое похожи и впрямь знакомы, а я в местных реалиях не разбираюсь. — Ну так как? — строго посмотрел на бывшую нянечку Павлов. — Что вы здесь делали? И какие у вас дела к Антипу? — Так я ему по хозяйству помогаю, — засмущалась женщина. — В доме убраться, обед приготовить. Да и так просто слежу за ним. Человек-то возрастной, как бы не вышло чего. Сердце там или другая хворь. — Ну да, ну да, — покивал Сергей, углубляясь в какие-то свои мысли. Теперь женщина уже не выглядела зашуганной серой мышкой. Увидев знакомое лицо, она как будто бы даже расправила плечи и стала немножечко выше ростом. Хорошо еще, что трупы оборотни лежат с другой стороны автомобиля, и она пока что их просто не видела. Надо бы сказать Павлову, чтобы он свою знакомую куда-нибудь в сторонку отвел, а то точно крику не избежать. Не таскать же мертвецов у нее на глазах. «Сергей, случилось что-то?» Немедленно полюбопытствовала женщина, одергивая рукав на руке, за которую я держал. «Я шум слышала. Думала, плохо антипустала. Скорая приехала». Она опять повторила свою версию событий и теперь с любопытством смотрела на дознавателя, ожидая от него подробностей. Но полицейский, видимо, никак не мог решить, какую часть правды стоит говорить сейчас. Вообще-то это бывшая нянечка, лицо постороннее, и правильно было бы послать ее куда подальше. Но маленький городок, провинциальные нравы, Убили его, Антонина Петровна. Наконец решился дознаватель. Не местные какие-то. Ограбить, видно, собрались. Хорошо, что вот мы с товарищами неподалеку были. Горит то какое! Плеснула руками Антонина и вновь искривила лицо в плаксивой гримасе. Только вчера с ним разговаривала. Обсуждали, какие занавески в его втором доме лучше повесить. В каком втором доме? Немедленно сделал охотничью стойку Павлов. Вы, Антонина Петровна, ничего не путаете? Да чего тут путать-то? С удивлением посмотрела на дознавателя подруга Антипа. «Я же говорю, по хозяйству помогала, чем могла. Мужик-то бабылем живет. Ни поесть, ни убраться самостоятельно не в состоянии». «А юноша наш молодец. Нюх, как опытный гончий. Я, если честно, за всеми этими охами и вздохами не сразу и сообразил, что женщина говорит о втором жилище покойного». «И где этот дом находится? Кто в нем живет?» Насел на Антонину дознаватель. «Когда вы там были последний раз?» «Да вы что, меня совсем не слушаете?» Рассердилась женщина. Я же сказала, что была в нем вчера, порядок наводила. Очень хорошо. Практически ласково поддержал женщину Мирон. А вы нам его адресочек не подскажете? Да что подсказывать? Махнула рукой женщина. Вон там он, на соседней улице. Четвертый от поворота, с железным забором в елочку. Очень хорошо, оживился Павлов. Судя по всему, нам туда и надо. Так там нет ничего. Удивилась женщина. Так халупа старая. Я еще удивилась, когда Антип сказал, что этот дом на него записан. А он, знаешь, смеется. «Ничего ты, — говорит, — Антонина, не понимаешь. Это инвестиции. Наследство для детей готовлю. Ну, а я-то не дура. Я же знаю, что он всю жизнь бобылем прожил. Нет у него никаких детей». «Ну, это, может, раньше не было. С умным видом влез диалог мой напарник. А сейчас раз и объявились. Для мужчин, уважаемая Антонина Петровна, по нынешним временам подобное вполне в порядке вещей». Может, он и не знал никогда об этих детях, а тут раз и стал папенькой. И тест ДНК на руках у новой родни, чтобы, значит, точно не отвертеться. «Ты мне, юноша, голову не дури!» — насупилась Антонина. «Ты что ж думаешь, я троих родила, так не в курсе, откуда берутся дети?» «Да я не об этом!» — сдал назад Мирон, видя, что его шутку юмора не оценили. «А я об этом!» — продолжала наступать женщина. «Не было у Антипа никаких детей. Если бы появился кто, то уж поверь, я бы узнала». Так-так-так. Эту парочку связывали явно не только деловые отношения. Две минуты назад ей сообщили о смерти Антипа, а она уже глаза готова выцарапать за честь покойничка. «Так, Антонина Петровна, давайте не будем отклоняться от темы!» — прикрикнул соседку Павлов. «Пойдемте, покажете нам этот дом!» «В смысле?» — не понял я инициативу лейтенанта. «Мы втроем пойдем?» «Вчетвером!» — с ухмылкой показал на всех нас по очереди дознаватель. «Или тебя обязательно свиту за собой тащить?» «Да нет, вроде бы», — пожилые плечами. «А коллеги твои?» «Сейчас приедут», — махнул рукой Павлов. «Я им все рассказал, так что они сами разберутся, не маленькие». Внутри меня все буквально кричало, подозревая какую-то подставу, но я постарался сохранить максимально безразличный вид и только коротко пожал плечами. «Да пойдем, чего уж тут». Интересно, чего это вдруг Павлов решил сначала сам заглянуть в сокровищницу Еремеева, а уж потом сообщить нашим спутникам о находке? Надеется урвать для себя что-то безумно редкое и важное? Шагая вслед за дознавателем, я сообразил, что силовой расклад, если что вдруг, складывается совсем не в пользу товарища лейтенанта. Антонина — женщина, тем более не особо посвященная в происходящее, так что ее гипотетически можно и вовсе списывать со счетов. Тогда получается, что Павлов остается один против меня и Мирона, так что опасаться удара в спину или чем-нибудь тяжелым по затылку вроде бы не стоит. Что касается собственной безопасности, то мы с Мироном в этом вопросе действуем уже практически на автомате. Я могу не оборачиваться, потому что знаю, что где-то рядом напарник, который в любой момент не только прикроет мне спину, но и в случае необходимости запросто подставит за меня собственную. На что же тогда рассчитывает Павлов? По спине побежала предательская струйка пота. Вообще-то на улице было очень свежо, я бы даже сказал зябко, так что говорить о последствиях жары не приходилось. Нервы. Нервы становились ни не к черту, а потливость в самый неподходящий момент – один из первых признаков подобной нервозности. Дом на соседней улице ничем не отличался от своих собратьев, но стоило мне только сделать шаг внутрь, и я немедленно понял – бинго! Павлов оказался сообразительным малым. Так что, увидев мое лицо, он немедленно отослал Антонину, строго наказав ей записать все свои показания от руки и в четырех экземплярах. «Андрюха, тебя тоже не по себе?» Негромко поинтересовался Мирон, наблюдая за деловитостью Павлова. «Не нравится мне этот юноша. Надо было его еще в гостинице пришибить». Ответить я не успел, решив, что прибить лейтенанта мы всегда успеем. Впрочем, в душе я надеялся, что дознаватель просто захотел денег. Оттого и торопился сделать все побыстрее, до появления Тахира или ведьм. Колдун был прав. Сквозящую стену я обнаружил практически сразу, а за ней мы увидели лестницу, уводящую вниз под землю. Подземный ход оказался сухим и, на удивление, чистым. Может быть, конечно, у меня разыгралась фантазия, но я почему-то представлял себе низкий, заставляющий перегибаться потолок, струки журчащей воды под ногами, и грязные стены — к которым лучше не прислоняться одежда, если не хочешь потом заниматься ручной стиркой. В реальности же мы оказались в настоящем туннеле, достаточно широком и высоком, чтобы два человека могли разойтись, не мешая друг другу. Свет от телефонов, на которых включен режим фонарика, вполне справлялся с миссией освещения прохода. Под ногами была земля, но не рыхлая, как можно ожидать, а утоптанная до твердости асфальта. Кто бы ни строил этот подземный ход... Он явно заслуживал добрых слов в свой адрес за качественно проделанную работу. Отполированная тысячами шагов поверхность свидетельствовала о том, что ходом пользовались не просто регулярно, а очень и очень часто. Земля глушила звуки наших шагов, от чего непроизвольно в душе поднимала голову тревога. Почему все-таки Павлов потащил нас сюда один, без Тахира и Марии? Я вслушивался в темноту, но до моих ушей не доносилось ни звука. Мне казалось, что барабанные перепонки сейчас лопнут от напряжения, но все было безрезультатно. «Может быть, еще один полок покоя?» «Пришли!» — голос Павлова звучал буднично и спокойно, как будто речь шла не о месте с несметными богатствами, а всего лишь о троллейбусе с нужным маршрутом. Он стоял перед обитой железом и массивной на вид дверью, у которой не было ни ручек, ни замочной скважины. «Ну и как ее открывать?» — поинтересовался Мирон, подходя ближе и освещая дверь фонариком телефона. — Похоже, здесь без магии не обойдемся. — Вы хотели магии? Их есть у меня! — самодовольно произнес дознаватель и жестом фокусника извлек из-за пазухи какой-то предмет. — Я думаю, что дядя Тахир не обидится, что я взял ненадолго у него эту вещь! — улыбнулся Павлов и поднес золотой пирог двери. — Как откроет, заталкиваем его внутрь и закрываем дверь! — прошептал Мирон мне на ухо. Этот балаган явно пора заканчивать. Вот тут я с другом был согласен на тысячу процентов. Продавшийся иностранным спецслужбам Еремеев это понятно. В конце концов его семьей шантажировали, а такая мотивация сломает кого угодно. Но павлову вот с чего вдруг вести собственную игру? Этот мужчина явно умеет удивлять. Что ж там такое за дверью, что у нашего стража правопорядка голову снесло практически напрочь? Почему не открывается? С почти что детской обидой в голосе протянул Павлов, не видя никаких последствий от применения золотого пера. Так и знал, что без нас он не справится. Ухмыльнулся Мирон и подошел к дознавателю, доставая что-то из кармана. «Вот, смотри, платок с кровью Еремеева. Попробуй потереть перо». «Зачем?» Павлов инстинктивно сделал шаг назад, как будто боялся испачкаться. «Ну как зачем? А ты думаешь, что это обычная дверь? Не зря же эти твари так о французике беспокоились». Перо работает только в том случае, если почувствует хозяина. Поэтому Еремеев и отдал его так спокойно Якимову. Он знал, что без него дверь открыть не получится. Просто сломать ума много не надо, но там наверняка страховка какая-то имеется. А чтобы открыть аккуратненько, необходимо личное присутствие кого-то из истинных владельцев. Ну или хотя бы их частичка. Мирун ухмыльнулся каким-то своим мыслям, а потом снова протянул платок дознавателю. — На, три. Ничего страшного не случится. Максимум замок просто не сработает. — А если выгорит, то мы в дамках. Павлов недоверчиво посмотрел на замызганный платок в руках Мирона, затем на меня и лишь потом со вздохом протянул руку. Я напряженно следил за происходящим, понимая, что цель нашего путешествия находится буквально в двух шагах, остается совсем малость. Павлов закончил полировать артефакты, и брезгливо хмурясь вернул кусочек когда-то белой ткани Мирону. «Ну, не томи, открывай!» Практически простонал мой напарник, но дознаватель почему-то не торопился поворачиваться к двери. Он смотрел в темноту за моей спиной, и чувство опасности всколыхнулось внутри меня с новой силой. «Молодец, лейтенант!» – раздался из темноты незнакомый мне голос. «Будешь так дальше жить, хорошую карьеру сделаешь!»